Глава 41. Кроме брата Тимофея, Самуила Пеньковского знавали лично еще и брат Вадим и сам Великосхимный. Вот они-то и решили с ним переговорить, едва тот приехал в Гамбург. Ну а что тянуть? Елецкий нашел приличный номер, в котором Пеньковский мог комфортно проживать со своей ассистенткой. И пока та осваивалась, отвез ее руководителя на склад, где того уже ждал брат ярослав Гамбургский резидент, сам князь и брат Вадим. Круг общения Пеньковского был ограничен этими людьми в целях конспирации. Все трое знавали Самуила лично, и больше никого из опричников, работающих в Гамбурге, Горский ему показывать не хотел. — Ну, садись, садись, дорогой! — он хлопал новоприбывшего по плечу. — Вот тот, подле меня! И уже оборачиваясь к Варганову, просил. — Брат Вадим, сооруди нам чайку! — Ой, князь, дорогой, я же не пью чаю! — напомнил Самуил, присаживаясь. — Чай он... — Самуил поморщился. — Не в наших традициях. Я с дороги могли бы предложить чего-нибудь более существенного. — Да помним мы, помним, что в твоих традициях! — усмехался брат Вадим. — Но пока могу предложить тебе только кофе. — Эх! — с некоторым разочарованием махнул рукой Пеньковский. — раз ничего другого нет. А когда брат Вадим занялся кофейником, чашками и керосинкой, Самуил обернулся к великосхемному. — Ну, как ты объяснишь мне, зачем ты меня сюда вытянул? И тогда брат Ярослав чуть наклонился вперед к своему собеседнику, чтобы даже такой проверенный человек, как брат Вадим, его не слушал и заговорил тихо. Варганов, поставив чайник на огонь, ничуть этому не удивлялся. Князь всегда был, мягко говоря, суеверным и считал, что если план озвучить раньше какого-то только ему известного времени, то высока вероятность того, что они провалятся. И в том, что затеи Великосхимного часто удавались, именно соблюдение этого правила как бы подтверждало его правоту. В общем, брат Вадим занимался своими делами, пока начальник и приезжий шептались за столом. О чем? Варганов мог только догадываться. Он знал Самуила Пеньковского давно, это был человек, безусловно, талантливый, несмотря на свое пристрастие к вину. Он прекрасно закончил гимназию где-то в Польше, но в Ягелонский университет на факультет медицины его не взяли из-за национальности. И тогда он пошел ассистентом к одному практикующему хирургу в городе Лодз, где и проработал несколько лет. А так как был он человеком незаурядным, то вместе с практикой изучал и теорию, покупая книги самых передовых авторов, что писали о медицине. И вскоре начал понимать, что в ремесле Гиппократа смыслит поболее своего начальника, а умеет не менее того. В общем, вскоре он купил кое-какое оборудование и открыл тихий неприметный кабинетик, о котором лишним людям и особенно властям знать было не нужно. И так как плату он брал весьма умеренную, как к нему и потянулся. В основном то был народ простой, не очень богатый, особенно он стал известен среди особ женского пола, решивших освободиться от нежеланного бремени. Также он проводил осмотры на предмет сифилиса и других неприятных болезней. Но не только среди проституток он стал известен. Занимался пеньковскими переломами, вправлениями грыж и даже тяжелыми формами геморроя. Делал все на совесть и недорого. И, конечно, такое ему не могли простить коллеги по цеху. Естественно, на него донесли, и через пять лет после открытия своего дела он получил первый свой срок. Он провел в тюрьме полгода, после чего вышел, переехал через границу и там возобновил свою деятельность. Но и там ему не дали поработать долго, и он получил второй свой срок. И после второй отсидки Самуил Пеньковский приобрел большую популярность среди лихих людей. Работал он теперь намного меньше, штопал на живые и пулевые раны, и в этом деле слыл прекрасным специалистом. А лет десять назад познакомился с людьми из опричного ордена, которые уважали его за профессионализм и умение держать язык за зубами, и которых жаловал сам Самуил за щедрость, с которой те оплачивали его услуги. Вот и сейчас первое, что ему сообщил князь, так это была сумма. Дело непростое, Самуил но и получишь ты за него немало. — Немало? — Конечно, Пеньковского интересовала сумма. — Тысячу. — Сразу выложил козырь и великосхимный. — Таллеров? — уточнил Пеньковский, и по его тону князь понял, что его козырь сыграл. — Рублей, — сообщил великосхимный тихо. — Ну так посвящай суть. И брат Ярослав раскатал ему о своей задумке. Так, вкратце, как говорится, большими мазками — но после этого рассказа, казалось бы, видавший виды подпольный врач сидел и глядел на Горского, чуть выпучив глаза и открыв рот, а после, справившись с первой растерянностью, наконец спросил у своего нанимателя. «И кто же все это придумал?» «Какая разница?» Горский, конечно, был горд тем, что его идея произвела на Самуила такое впечатление, но при этом, как и положено монаху, он демонстрировал сдержанность. «Не в том дело, кто придумал, дело в том, кто осуществил». «Значит, придумал это ты!» — покивал головой Пеньковский. «Ты, главное, скажи, возможно ли это?» Тут Медик снова покачал головой, но на сей раз это действие выглядело как «не все так просто, тут нужно подумать», а потом произнес вслух. «А объект уже готов? В смысле, бомба? Да, хотелось бы видеть, с чем придется иметь дело». «Брат Вадим, покажи-ка дорогому гостю, что вы с инженером придумали», — попросил великосхимный. Варганов тут же бросился из своей чайники, кофейники и, отойдя на несколько секунд в угол склада, вернулся обратно с увесистым свертком, положил его на стол перед Великосхимным и Пеньковским, развернул бумагу и прокомментировал предмет небезгордости. «Два килограмма восемьсот граммов динамита, дублированная система подрыва, два аккумулятора, два часовых механизма, два взрывателя, упакован в непромокаемую бумагу, может сработать во влажной среде». Самуил пару секунд разглядывал предмет, лежащий перед ним, и не давал никакого ответа. Предмет был сантиметров тридцать длиной и сантиметров десять шириной. — Ну что? — торопил его великосхемный. — Вижу, что тебе не нравится. Говори, в чем загвоздка. — А можно сделать, чтобы это... — Пеньковский не стал произносить вслух название предмета. — Было потоньше. — Потоньше? — Варганов хотел знать, насколько тоньше должна быть бомба. — Понимаешь, Самуил, нам желательно не уменьшать рабочую массу вещества. — Ну, — медик пожал плечами, — не уменьшайте. Сделайте эту вашу штуку длиннее, но уменьшите ее хоть на пару сантиметров в ширину. — И что, тогда сможешь? — взглянул на товарища Горский. — Тогда есть смысл попробовать, — осторожно произнес Искулап. — Нам с инженером надо будет подумать. — почесывая то висок, то переносицу средним пальцем, ответил брат Вадим. «Подумайте, подумайте!» — одобрил его решение брат Ярослав. «Только вот имейте в виду, что времени у нас нет. Клиент может созреть в любую минуту. В любую! Он ведь сидит на своем чугунном корыте три дня безвылазно. Может в любую минуту поехать проветриться!» Варганов и сам это прекрасно понимал, а посему, не сказав ни слова своему начальнику, завернул бомбу обратно в бумагу и пошел к дверям склада. — Сосредоточенный какой! — восхитился Самуил. — Они все сделают! — заверил его брат Ярослав. — Ну, тогда и я постараюсь. Попробую, может, что и выйдет. Конечно же, они не выспались. Пока мылись в прекрасной ванной, Ну, как в такой было не помыться хотя бы напоследок? Конечно же, они не выспались. Пока помылись в прекрасной ванной. Ну, как в такой было не помыться хотя бы напоследок? Пока Зоя готовила ужин, пока они ужинали. В общем, когда они пошли в постель, было уже очень поздно. А потом еще Генрих не давал ей спать. В общем, когда они заснули, было уже час ночи. А когда еще не было и четырех, им пора уже было вставать. Завтракать они не стали. Умылись оделись с тем расчетом, что их ждет долгий путь, собрали свои немногочисленные вещи и, оставив ключ возле спящей консьержки, вышли из дома, который со всей уверенностью могли считать первым своим общим домом. Генрих взял ее саквояж, а, выйдя на улицу, где еще вовсю горели фонари, первый раз за все время их общения взял ее не под руку, а за руку. И Зое было даже приятно. И пусть это происходит на улице, все равно никто не видит. И даже если бы видел... Она не убрала бы руку и не стала бы стесняться, лишь бы он не грустил больше, как вчера вечером. И еще девушка понимала, что ему придется как-то попрощаться с родными. И она очень надеялась, что это будет прощание посредством телеграмма, так как визит Генриха домой, даже минутный, будет весьма опасным делом. И, честно говоря, Зоя не знала, что будет делать, если он захочет перед отъездом повидать своих родных. Она не была уверена, что сможет его отговорить от этой затеи. Ночь кончалась, и ночные гуляки уже исчезли с улиц, а утро еще не наступило. В общем, улицы были пусты, им пришлось пройти три квартала, прежде чем они нашли дремавшего под фонарем извозчика. Но, к удивлению Генриха, Зоя почему-то попросила отвезти ее не на станцию дилижанцев, которая находилась где-то на юге, из которой можно было безопасно покинуть город. Она, усевшись на пассажирский диван, произнесла. — Альтона, пожалуйста, доедем, я скажу, куда вести «Как пожелаете, фрау!» Хрепловато с просонья отвечал извозчик. «Фрау!» Он сказал «фрау!» «Меня теперь всегда будут звать фрау!» Эта мысль для девушки стала неожиданностью. С одной стороны, это было новое и волнующее ощущение. «И как я теперь буду называться? Фрау Ройке?» И тут же ей стало немного грустно. Кажется, даже захотелось заплакать, ведь теперь она и вправду фрау навсегда. Девушка взяла за руку сидящего рядом Генриха и крепко сжала ее. И он молча ответил ей тем же, да еще и поцеловал в губы. Все равно никто не видит. А потом спросил тихо. «Мы будем уезжать из города на север?» «Нет, просто перед отъездом мне нужно заскочить на один телеграф, на круглосуточный». «На телеграф?» — спросил Генрих, но этот вопрос был скорее риторический. Кажется, он уже начинал понимать, что на большинство его вопросов его юная и прекрасная женщина, скорее всего, не ответит. А экипаж катил по пустому ночному городу, меж домов с черными окнами, двигался от фонаря к фонарю. Зоя по-прежнему держала своего мужчину за руку. Фрау Ройке. В общем, она была не против, вот только как быть суставом монастыря. Едва-едва солнце с востока стало красить дома, как они доехали до нужного девушки места. — Мы сойдем здесь! — произнесла она и расплатилась. Когда экипаж уехал, молодой человек огляделся и спросил. — А где же телеграф, на котором мы ехали? — Он за углом, на соседней улице. Просто я не хотела, чтобы извозчик знал, куда мы ехали, — отвечала ему девушка. И Генрих почему-то этому совсем не удивился. Он уже давно понял, что случай свел его с очень необычной женщиной. А Зоя ему еще и говорит, «Генрих, может быть, вы дадите телеграмму своей матушке?» «Телеграмму?» Он шел по мостовой, нес их вещи, и девушка не могла видеть его лица. Но по его тону сразу поняла, что ее мужчина сразу после ее слов снова стал мрачен, снова загрустил. «И что же мне написать моей матушке?» «Мама, простите меня, я угнал с папиной фирмы коляску, на которой ограбил ювелиров, и теперь должен бежать» посему прощайте, ваш Генрих. Такую телеграмму дать матери? Нет, не такую. Зоя чуточку раздражал его этот тон, но она старалась быть сдержанной. Напишите вот что. Мама, дорогая, абсолютно случайно мне представилась возможность попасть на Цепелин Эйденбург младшим техником. Мои знания проверили и взяли меня на борт. Когда вы будете читать эти строки, я уже буду лететь в Шотландию, а оттуда сразу полечу в Дублин. «Учитывая, что это трансатлантический цепелин, возможно, уже через двое суток я буду в Галифаксе. Я счастлив, мама. Как буду там, обязательно вам напишу. Ваш любящий сын Генрих». Тот тройки остановился и в который раз посмотрел на свою любимую женщину с удивлением. «Как вы так ловко все придумываете!» «Не стойте, Генрих, не стойте, у нас мало времени». Зоя обернулась, но продолжала движение. «А потом придут полицейские и расскажут ей, что я грабитель». Он все-таки сомневался, но снова пошел за девушкой. — Ну и пусть. Главное, ваша матушка будет знать, что с вами все в порядке. Зоя почти не помнила свою мать, и маму ей с детства заменяла наставница мать Пелагея. Тем не менее девушка добавила. — И еще мне кажется, что ваша матушка в душе будет больше верить в вашей телеграмме, чем каким-то мерзким полицейским. И тут роки не стал с нею спорить. Он подумал, что его юная и годам мудрая женщина может быть и в этом права. В это утро Зоя не зря поехала через половину города, чтобы попасть именно в этот телеграф. Именно сюда для нее могла прийти телеграмма из Зальцбурга, то есть из центра. Перед тем, как покинуть город, девушка хотела убедиться, что для нее телеграмм нет. Заодно хотела сообщить Джеймсу, что дело сделано, и теперь они занимаются реализацией. Ну и облегчить отъезд Генриху, который отсюда мог дать телеграмму матери. Но все пошло совсем не по ее плану. Пока Генрих почти в траурной мрачности записывал на бланке послания семье, девушка подошла к окошку выдачи и тихо назвала свое кодовое имя Марта Шульц, а потом спросила, есть ли что-то для меня. «Марта Шульц?» Усталый телеграфист полез в коробку картотеку и через несколько секунд ответил. «Да, для вас есть сообщение из Зальцбурга, от Шварца». И он протянул ей серый листок телеграммы. Зоя опешила. Она не ожидала, что ей ответят. Девушка взглянула на число и поняла, что телеграмма лежит тут уже два дня. И тут же развернула листок. — Душа моя, племянница, здравствуй. Радость наша. Рада узнать, что с тобой все хорошо. Видно, твой небесный покровитель... Небесный покровитель — это было кодовое выражение, которое подтверждало подлинность послания и которое знали только в центре и сама Зоя. — Тебя не оставил. Хочу тебе сообщить, что братец твой, Тимофей, все еще старается по работе, а теперь еще и ждет от тебя новостей. Писала ты, что в доме известных нам людей есть теперь у тебя знакомый. Очень мы тому рады. Может, ты найдешь способы сообщить о том братцу своему». А это был текст, в котором сообщалось, что в Серпухове ее информация про человека из дома англичан вызвала интерес, и святые отцы желают, чтобы к этому делу она подключила резидента. «Посему сообщи нам, когда и где ему тебя искать». «Вот, поверили! Ну, наконец-то!» «Значит, теперь ей нужно будет встретиться с братом Тимофеем. А значит...» Она так задумалась, что обо всем остальном забыла. Стояла с телеграммой в руке, перечитывая ее и перечитывая. Девушка даже не заметила, как к ней подошел Генрих и произнес. «Я отправил телеграмму маме. Написал все, как ты советовала». «Советовала? Что советовала?» — растерянно спросила она. Ну, про Цепелин, Эдинбург, что меня взяли туда младшим техникам. Все, мы можем ехать. — Ах, да, поняла. Девушка скомкала телеграмму в руке и подняла на него глаза. — Генрих? — она сделала паузу. — Нам придется остаться тут, в городе, на некоторое время. — Остаться? — удивился Ройке. — Но ты же говорила... Но вместо ответа девушка лишь погладила его по щеке, словно извинялась. Это нужно, Генрих, мы должны остаться.